Глава вторая. Друзья становятся врагами. Мужчины растерянно глядели друг на друга. Дико взвизгнула Элен Лещинская. Оксана Медникова, расширившимися от ужаса глазами, смотрела на труп. В комнату вошла Людмила. Увидев наши перекошенные лица, она сразу поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Что случилось? просила она. "Люда, дорогая, только не волнуйся", попытался успокоить жену Колосов. "Кажется, Виктор умер". Та охнув схватилась за сердце. Мучительно застонав, в истерике забилась Ирина. Обхватив ее за плечи, я крикнула: "Вызывайте скорую, быстро, и милицию". Олег бросился к телефону. "А может быть, не надо милицию?" робко вставил Лещинский. «Нет, уважаемый, без милиции не обойтись», – жестко сказала я. И почему я разозлилась на Анатолия? В сущности, я понимала, что злюсь на саму себя. Хорош частный детектив. Не смогла выполнить то, зачем меня сюда пригласили. Хотя, в принципе, я была приглашена для спасения Ириной жизни, а она, слава богу, осталась жива. Но это уже не моя заслуга». То, что она жива, скорее случайность. Видимо, в результате какой-то ошибки жертвой стал ее муж. В том, что Виктора убили, я не сомневалась ни на секунду. Бокал с вином предназначался Ирине. Она отказалась из него выпить, и смертоносная жидкость досталась ее мужу. Пока ждали приезда скорой и милиции, в гостиной царило тягостное молчание. Оксана, одиноко сидевшая на стуле в дальнем углу, словно окаменела. Элен курила одну сигарету за другой, а плачущую Ирину Люда Колосова увела в спальню. Мужчины молча стояли у стены. Вскоре подъехала скорая. Из нее вышла пожилая женщина с чемоданчиком в руках, по-видимому, врач, и совсем молоденькая медсестра. — Мертв! — констатировала пожилая, осмотрев Мясникова. Хотя это было ясно и так. Похоже на отравление. Смерть наступила примерно 15 минут назад. Медсестра послушно записывала в какой-то журнал все, что говорила врачиха. — О, Господи, мне кажется, что мы сидим здесь целую вечность! — сдавленным голосом произнесла Оксана. Вдруг входная дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина. Мне сразу стало легче, потому что в вошедшим я узнала своего давнего приятеля, подполковника милиции Владимира Кирьянова, с которым не раз сталкивалась в силу специфики своей профессии и к которому относилась с большой симпатией. Он ко мне, кстати, с еще большей. За ним появилось еще несколько человек, вероятно, эксперты и фотограф. Кирьянов оглядел гостиную, и взгляд его остановился на мне. Надо сказать, довольно удивленный взгляд. «Здравствуйте!» – поздоровался он со всеми, а затем обратился ко мне. «Таня, а ты здесь какими судьбами? В качестве гостья или по роду службы?» «И то, и другое, Володенька!» – со вздохом ответила я. «Скрывать что-либо от Кири, как ласково я называла его про себя, в такой ситуации совершенно ни к чему». Дело в том, что подполковник Кирьянов был моим хорошим товарищем, и в свое время мы оказали друг другу немало взаимных услуг, часто работая рука об руку и делясь необходимой информацией. Поэтому я не собиралась вводить его в заблуждение по поводу причины своего присутствия в этом шикарном, но неуютном доме. За спиной Кирьянова я увидела молодого высокого блондина с погонами лейтенанта, — Подполковник Кирьянов, — представился Володя Ирином гостям. — А это мой помощник, лейтенант Герасимов. Прошу никому не покидать этот дом. В связи со случившимся я должен буду опросить каждого из присутствующих. — Мы что, арестованы? — визгливо спросила Элен Лещинская. Из-за сегодняшних волнений черты лица ее заострились, под глазами залекли синяки, и она еще больше стала похожа на крысу. — Елена, — успокаивающе сказал Анатолий, подходя к жене и сжимая ее локоть. — Вы не арестованы, а задержаны для дачи показаний в качестве свидетелей, — устало пояснил Вовка, и я представила, в который раз ему приходится иметь дело с такими нервными дамочками. — Сейчас мы пройдем в соседнюю комнату, и вы сообщите мне свои фамилии, имена и адреса. — А отчество? — съязила Лещинская. Кирьянов посмотрел немигающим взглядом ей в глаза. И отчество, и место работы, и были ли ранее судимы? После такого ответа Лен больше не решилась раскрыть свой ярко накрашенный рот. «Начнем с вас, Татьяна Александровна, а эксперты пусть приступают к своим обязанностям», произнес Киря, открывая дверь в соседнюю комнату. Оставшись наедине, Я опустилась в большое мягкое кресло, а Володя устроился в точно таком же напротив. «Ну, Татьяна, поведай мне, что же здесь произошло?» Я глубоко вздохнула и принялась рассказывать. Через десять минут кира знал об этом деле столько же, сколько и я. Выходит, хотели убить Ирину, а по ошибке замочили ее мужа. «Выходит так, Володенька». И я думаю, что опасность продолжает ей угрожать. Убийца наверняка кто-то из гостей. Видя, что совершил промах, он попытается исправить ошибку. Ирину нельзя оставлять одну ни на минуту. Кстати, где она? Она в своей спальне. С ней Людмила Колосова, жена компаньона убитого. Можно сказать, подруга. Увидев, как сузились глаза Кирьянова, я поспешила добавить – «Ну, не совсем же она идиотка, чтобы убить Ирину, когда они наедине, и этим сразу же выдать себя». «Да, конечно», — согласился Володя. «Что можешь сказать об этой Люде, да и вообще об остальных?» «Ну, я познакомилась со всеми лишь несколько часов назад, и, насколько я могу судить, Люда довольно милая и добрая женщина. Она не работает, ведет домашнее хозяйство. Дом, муж, двое детей». Заботы о них занимают все ее время. На работу выходить, по-моему, не стремится. И с удовольствием родить третьего ребенка, полностью отдавшись его воспитанию. Убивать Ирину, насколько я понимаю, у нее нет никаких причин. Может быть, ревность? «Ты шутишь?» – удивилась я. «У Людмилы прекрасный муж. Никакого сравнения с этим тупицей Мясниковым. Прости меня, Господи, за нелестный отзыв о покойнике». «Ревновать Мясникова к жене – абсурд!» «Да нет же, я совсем не об этом!» «Я имею в виду, что эта твоя Ирина могла иметь виды на красавца мужа Колосовой, тем более что ее собственный муженек, как я понял, не отличался ни красотой, ни интеллектом. Что, если Людмила узнала об их отношениях и решила убрать соперницу, но вместо нее случайно убила Мясникова?» «Ирка никогда не стала бы изменять мужу, даже такому отвратительному, как этот Мясников», — решительно заявила я, гневно отвергая Володькину версию. «Ты совсем ее не знаешь», — обидевшись за подругу, кинулась я защищать ее. «Полагаешь, что на свете не осталось порядочных женщин? А она именно такая. И если бы она влюбилась в Олега, то сразу сообщила бы мужу и подала на развод». «Да она по натуре не способна на предательство, ты понимаешь?» Дав волю праведному гневу, я для пущего возмущения топнула ногой. Киря с улыбкой наблюдал за мной. «Успокойся, Танюша. Во-первых, я верю в существование порядочных женщин, хотя бы потому, что одна из них сидит в данный момент передо мной. Во-вторых, сама понимаешь, я должен отрабатывать самые разные версии». А из-за любви с людьми порой происходят такие метаморфозы. В-третьих, не надо на меня кричать и топать ногами. Ты же знаешь, что я всегда с должным вниманием отношусь к твоим словам. Давай лучше продолжим нашу беседу. Скажи мне, пожалуйста, а что из себя представляет Олег Колосов? Он производит впечатление умного, воспитанного человека, к тому же очень любящего свою жену. Он, как я уже говорила, компаньон Мясникова по бизнесу. Пока больше ничего не могу о нем сказать. Пока? Ты что же, намерена продолжать это дело? Не знаю. Все зависит от того, захочет ли Ирина, чтобы я нашла убийцу ее мужа. Ведь она до настоящего момента была моей клиенткой. Но намерена ли она ею оставаться после такого крутого поворота событий, я не знаю» но мне бы очень не хотелось бросать это дело. Ладно, поехали дальше. Кто такие эта парочка у стола? Он мне показался таким незаметным, а она настоящая выдра. Лещинские, какие-то друзья Виктора. Анатолий скромный, ничем не примечательный человек. Работает в какой-то строительной фирме. Всё это я узнала от Ирины. В какой фирме она не знает? — Володь, Ира даже название фирмы своего мужа не знает. А где работает Лещинский и подавно? — Ладно, это мы легко выясним. А его жена? — Ты прав, мне она тоже напоминает то ли выдру, то ли крысу. Жутко язвительная особа, но самомнение грандиозное. — Она не может быть убийцей? — Может, из зависти, если кто-то придет в более шикарном платье, чем она. Я серьёзно спрашиваю. Если серьёзно, то, в принципе, убийцей может быть абсолютно любой человек. Нужны лишь определённые обстоятельства. Ну, это уже философия, Татьяна. Она нам мало помогает. Не скажи. Иногда очень даже помогает. Ладно. Теперь расскажи мне о той рыженькой. Как её зовут? Оксана Медникова. Очень приятная девушка. Откровенно говоря, после Ирины мне её больше всех жаль, ведь почти ребёнок, так веселилась весь вечер, а сейчас просто в шоке от случившегося. По-моему, модные тусовки, весёлые компании – вот круг её интересов. Она где-нибудь работает или учится? Да вроде бы учится в каком-то институте. Кстати, а кем она приходится хозяйке дома?» Как рассказала Ирина, они познакомились два года назад на занятиях шейпингом. С тех пор они дружат. — Ладно, Танюш, спасибо тебе за информацию. Сейчас я хочу поговорить с мужем этой Мегеры. Как там его, Лещинский? — Да, Анатолий Лещинский. — Ты можешь остаться, — разрешил Киря, видя мой умоляющий взгляд. Предварительно он сделал небольшую перестановку. Сдвинул наши кресла рядом а для Лещинского поставил стул напротив. Войдя, Анатолий плотно закрыл за собой дверь и сел на приготовленный стул. Он явно не знал, куда девать руки. Было видно, что ему не по себе. «Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество», – попросил Кирьянов. Лещинский Анатолий Михайлович. «Кем вам приходился хозяин дома?» Виктор – мой старинный приятель, мы еще в школе вместе учились. До того, как я женился, мы встречались довольно часто. Потом видеться стали реже, но праздники все равно отмечали вместе. Недавно Виктор тоже женился. Он очень хотел, чтобы мы дружили семьями. Ирина – очаровательная девушка, но с моей женой она не очень близка. Сказывается разница в возрасте. Где вы работаете? Я главный инженер строительной фирмы Терем. Где вы находились в тот момент, когда Виктор Мясников упал? Здесь же, в комнате. Я еще подумал, что ему не надо было столько пить. Но он уж такой, если начнет, не остановишь. Выпил свой бокал, потом Иренин и свалился. Кто бы мог подумать, у него же было прекрасное здоровье. А может, он головой ударился? Вскрытие покажет истинную причину смерти строго сказал Кирьянов. Но предварительный диагноз – отравление. Боже мой, вскрытие! Отравление! Даже не верится, что он умер. Анатолий вытер платком под лба День был довольно жарким, и на его рубашке под мышками обозначились темные круги. К сожалению, умер. И не от старости, и не из-за больного сердца. Рассказывайте, что было дальше. Олег находился ближе всех к Виктору, когда тот упал. Он попытался его поднять, но не смог. Виктор ведь был довольно крупный и позвал меня на помощь. Вместе мы перевернули его. Поднять так и не сумели. Он словно каменный стал. Когда увидели, что он мертв, сразу же вызвали скорую и вас. Ну что ж, Анатолий Михайлович, пока вы нам больше не нужны, оставьте свой адрес и телефоны, домашний и служебный. Я могу ехать домой? К сожалению, пока нет. Придется еще подождать. Тем более, что мне еще нужно будет побеседовать с вашей женой. Господи, неужели вы хотите трепать нервы Елене? Уверяю вас, она не сообщит вам ничего нового. Она очень впечатлительная женщина. Ей нельзя волноваться. Лещинский не успевал вытирать пот, который теперь так и катился с его лба. Разговор с Еленой вам абсолютно ничего не даст. «Анатолий Михайлович, разрешите мне самому решать, нужен мне этот разговор или нет. Ничего страшного с вашей женой не случится. Она свидетель и обязана дать показания». «Но я уверяю вас...» – начал было опять Лещинский. «Анатолий Михайлович, будьте так любезны выйти из комнаты и пригласить сюда вашу супругу». Тоном нетерпящим возражений оборвал его Киря. Лещинский обреченно покачал головой и, бормоча что-то себе под нос, вышел. Елена Лещинская просто ворвалась в комнату и сходу набросилась на Кирьянова. — Что? Что вам от меня нужно? Я буду жаловаться. Мне нельзя волноваться. У меня больные нервы. — Я вижу, — спокойно ответил Киря. «Что — Что? — задохнулась от негодования Елена. — Да как вы смеете? Да я... Успокойтесь, пожалуйста. — Может, вам принести воды? — предложил Володя. — Как ваше имя, отчество? — Елена Павловна, — немного смягчившись, ответила Елен. Видимо, сочетание своего имени и отчества поднимало ее в собственных глазах и, как она считала, в глазах окружающих. — Елена Павловна, скажите, где вы находились в момент трагедии? — Как где? Там же, где и все, в гостиной? Я так растерялась и так испугалась, что почти ничего не помню. «Скажите, Елена Павловна, в каких отношениях вы находитесь с хозяйкой дома?» «С Ириной?» «В очень-очень теплых. Я просто обожаю Ирочку. Да она и сама вам скажет. Мы с Анатолием самые близкие их друзья». «Такой ужас! Такой ужас!» – начала опять причитать она. «Простите, в чем ужас?» – перебил ее Кирьянов. «Ну, все это... Все это разве не ужасно? Я имею в виду эту смерть?» А — -а -а, протянул Киря. — Я думал, ужас в том, что вы были лучшими друзьями Мясниковых. — Молодой человек! — поджала губы Лещинская, начисто лишённая чувства юмора. — Вы забываетесь. Кто вам позволил говорить со мной в подобном тоне? — Да бог с вами, Елена Павловна! Я совсем не хотел вас обидеть. Напротив, мы очень благодарны вам за ценную информацию. Вы нам очень помогли. Можете быть свободны? Но попрошу вас пока никуда-сюда не уезжать. Упоминание о том, что она очень помогла следственным органам, Елена восприняла всерьез. От важности попыталась выпятить грудь, но так как не была наделена её от природы, оставила эти попытки. Елена Павловна, будьте так любезны, позовите сюда Людмилу Колосову, вежливо попросил Володя. Люда вошла совершенно спокойно. Сообщив, что ее зовут Людмила Николаевна Колосова, села на стул, поправила волосы и приготовилась отвечать на вопросы. В первую очередь Кирьянов спросил, где она находилась в момент трагедии. — На улице. В комнате было душно, и я вышла подышать свежим воздухом. — В течение вечера это неоднократно делали многие, — ответила Людмила. — Сколько вы пробыли на улице? Ну, я не знаю, примерно минут десять-пятнадцать, когда я вошла в комнату, то увидела, что Виктор лежит на полу. Сначала я подумала, что ему стало плохо, спросила, что с ним, но Олег сказал, что он мёртв. Ирочка так страшно кричала, что мне её пришлось успокаивать. Я увела её в спальню и дала лекарство. Сейчас она спит, я только что от неё. Следующей была вызвана Оксана Владимировна Медникова, 22 лет, студентка экономического института. Она не сообщила ничего ценного. Сказала только, что с Ириной действительно познакомилась на занятиях шейпингом, а поскольку моя бывшая сокурсница кроме этих занятий больше нигде не бывала, то стала ее единственной подругой. Отпустив Оксану, Кирьянов откинулся на спинку кресла и устало сказал: Пока ни у кого из запрошенных я не вижу мотива для убийства. Но у нас остается еще Олег Колосов. А зачем ему убивать Ирину? Это мы и должны выяснить. Слушай, давай перед разговором с ним кофейку попьем. Ты не против? Конечно, я пойду приготовлю. Я направилась на кухню варить кофе. Честно говоря, было не совсем удобно хозяйничать в Иркиной квартире, не спросив разрешения хозяйки, но поскольку ситуация сложилась необычная, пришлось отбросить все приличия. Тем более, если я сейчас не выпью кофе, то не смогу думать ни о чем другом. Пока готовился сей обожаемый мною напиток, я решила раскинуть гадальные кости, которые на всякий случай захватила с собой. И интересно же, что меня ожидает впереди? Выпавшая комбинация очень меня удивила. Тридцать плюс шестнадцать плюс шесть. Такого поворота я никак не ожидала. Ошибка не должна повториться снова. Второй раз за день мои палочки-выручалочки предупреждают меня не то об обмане в своих ожиданиях, не то о какой-то ошибке, допущенной мною в чём-то. Предположим, что, увидев Ирку в роли сказочной принцессы, я страшно удивилась, но не более того. Это никак не повлияло на дальнейший ход событий. Я совершила ошибку, когда не смогла уберечь её мужа от беды. Но ведь опасность грозила Ире, значит, моей вины здесь в сущности нет. В чём же ошибка? Я несколько раз повторила это слово, но, как известно, сколько раз не произноси халва, во рту слаще не становится. Как я не твердила про себя слово «ошибка», Понять, в чём именно я её допустила, я так и не смогла. Всё, пора пить кофе. Тем более, что и Вовка, наверное, уже заждался. Поставив на поднос две чашки с ароматным дымящимся напитком, я чуть ли не бегом бросилась к Кирьянову. Толкнув дверь ногой, поскольку руки мои были заняты, я радостно сообщила. «А вот и я, кофе готов. Кстати, Вова, тебе не кажется, что мы совершили ошибку?» «Какую же?» – заинтересовался Кирьянов. «Я сама ещё не знаю, но что-то мне подсказывает, что мы в чём-то ошибаемся, причём в главном». Попыталась я слукавить, но Киря слишком хорошо меня знал. «Что, опять твои костяшки подсказали?» Он сразу разгадал, в чём источник моих сомнений. «Эх, Танюха, ну как можно всерьёз верить в такую ерунду?» – укорил меня Киря. «Это не ерунда» горячо воскликнула я, если бы ты знал, сколько раз они выручали меня, наставляя на истинный путь. Поскольку Володя хорошо был осведомлен о моих успехах в расследовании самых различных дел, он немного смягчился. Ну ладно, давай прикинем, в чем мы можем ошибаться. Он задумался. Слушай, а что, если жертва в данном случае и есть преступник? Что ты имеешь в виду? Что, если твою Ирину захотел ухлопать сам муженек, а она вовремя просекла это дело и опередила его? С чего бы она вдруг отказалась пить? Мне не понравились эти слова, обличающие Ирину, которая за последние несколько часов стала мне гораздо ближе и роднее, чем за пять лет в институте. Поэтому я возразила. А откуда она могла узнать, что это именно Мясников хочет ее убить? И зачем ему вообще убивать собственную жену? Мало ли случаев, когда мужья убивают жен. Кто его знает, может, завел себе поклонницу? Неудачно подобрал слово Вовка. Сама мысль о том, что у Мясникова может быть поклонница, показалась мне абсурдной. Представь, что он страстно влюбился, развивал Киря дальше свою мысль. Жена стала ему в тягость, тем более что содержать сразу двоих накладно, и он решил избавиться от своей благоверной. В принципе, Мясников показался мне человеком, способным на любую гадость, но все же Вовкина версия представлялась мне состоятельной Я думаю, ты все же заблуждаешься, Вова, — мягко сказала я, хотя у самой к настоящему времени не было никаких версий. — Ну ладно, пора звать Колосова. Может, после разговора с ним что-то прояснится. А потом я планирую побеседовать с молодой вдовушкой. Хоть она сейчас и в расстроенных чувствах, придется все же ее потревожить. Олег вошел в комнату уверенной походкой. — Олег Николаевич, — начал допрос Кирьянов, — как давно вы знакомы с Виктором Мясниковым? — Около пяти лет. Мы работали вместе. Где? — У нас риэлторская фирма, в которой мы являемся компаньонами. Называется «Тарасовская недвижимость». В каких отношениях вы были с покойным? В нормальных. Олег не вздрогнул при упоминании слова «покойный» по отношению к своему компаньону. Мы иногда спорили по поводу работы, но принципиальных разногласий между нами не было. Дела шли успешно? Да, очень. Наша фирма существует уже несколько лет. Клиенты довольны, доход стабильный. Олег Николаевич, а кто становится владельцем фирмы в случае смерти Мясникова? олег даже бровью не повел он прямо посмотрел в глаза Кри и спокойно сказал: « Я понятно, у меня пока больше нет к вам вопросов. Когда мы остались одни кирьянов поинтересовался. Что ты об этом думаешь Мотив на лицо вздохнула я. Хотя было бы очень обидно олег самый приятный мужчина из всех присутствующих. Но, увидев, как омрачилось лицо Кирьянова, поспешила добавить. «После тебя, конечно, киречка Хотя, если хотели убить Ирину, то Олег, скорее всего, тут ни при чем». «Но кто-то же из них при Вдруг рассердился Вовка. «Ты что, в самом деле стала такой наивной, полагая, что раз все люди воспитанные, то они не способны на преступление? А у настоящего убийцы на лице, что ли, написано, что он злодей? Татьяна Иванова, я вас не узнаю». Ладно, ходи узнай, как там себя чувствует твоя подруга. Если она не в состоянии прийти, я к ней сам поднимусь. Я выпорхнула из комнаты. По правде сказать, мне давно хотелось переговорить с Иринкой с глазу на глаз. Я поднялась на второй этаж и без стука вошла в просторную, выполненную в нежно-зеленых тонах спальню. Ирина лежала на широкой постели с закрытыми глазами, но, услышав, что кто-то вошел, Резко приподнялась. — Таня! — облегченно выдохнула она. — Как хорошо, что ты пришла! Из-за пережитого кошмара лицо Ирины, лишённое косметики, было очень бледно. Под глазами обозначились чёрные круги. На щеках выступили пятна. На ней был лёгкий кружевной пенюар. На спинке стула аккуратно висело её шикарное зелёное платье. Чувствовалась заботливая рука Людмилы Колосовой. «Как ты?» — спросила я, беря ее за руку. «Сейчас в порядке. Мне стыдно за то, что я так расклеилась. Ну что ты, все прекрасно понимают». «Таня», — дрогнувшим голосом спросила Иринка, — «Виктора убили, да?» «Пока ничего не известно осторожно произнесла я. «Посмотрим, что скажут эксперты». «Нет, я знаю, его убили. Убили из-за меня». Но тогда получается, что убийца кто-то из гостей, кто-то из тех людей, которых я хорошо знаю и принимаю в своем доме. Это ужасно. Успокойся, Ирина. Прежде всего успокойся и давай говорить на чистоту. Ты хочешь, чтобы я взялась за расследование смерти твоего мужа? Да-да, разумеется. Чтобы ты не сомневалась, я сейчас же расплачусь с тобой. Сколько ты берешь? Я назвала свой тариф. Ирина встала с постели и, подойдя к шикарному бюро, стоявшему у противоположной стены, достала из него пачку денег и протянула мне. — Теперь давай подумаем, — начала я, — кто из присутствующих мог желать твоей смерти? — Никто, — решительно заявила Ирина. — Я никому не мешаю и не делаю зла. Зачем кому-то из них меня убивать? Я глубоко вздохнула. Придется самой выискивать причины по которым Ирина кому-то вдруг стала мешать. — Ладно, Ириш, прошу тебя, соблюдай осторожность. Старайся не быть одна. Но и наедине с кем-либо из гостей не оставайся. Надо подкинуть Кире идею о твоей охране. Ты действительно полагаешь, что кто-то из них может меня убить? При этих словах голос Ирины дрогнул. Все-таки она ужасная трусиха. Хотя кто бы в такой ситуации не испугался... «Полагаю», – мрачно подтвердила я. Честно говоря, слова Кири о моей наивности подействовали на меня должным образом. Всерьез задумавшись, я пришла к выводу, что на роль убийцы больше других годился Олег Колосов. Несмотря на его личное обаяние, в нем чувствовалась какая-то решимость, способность на отчаянный поступок. Но каковы причины? Что он выигрывает от смерти Ирины? Когда мы спустились вниз, подполковник Кирьянов к этому времени, уже, видимо, знавший первичный результат экспертизы, разговаривал с томившимися в неведении гостями. Он подтвердил, что было совершено убийство, что в бокале, предназначавшемся Ирине, обнаружен цианистый калий, сильнейший яд, действующий мгновенно, что сделать это мог любой из присутствующих и что теперь у всех нас снимут отпечатки пальцев. У Лещинского отвалилась челюсть. Его жена страшно побледнела. Люда только ахнула, зажав ладонью рот. Оксана с ужасом смотрела на Ирину, которая внешне очень спокойно выслушала это сообщение. Я же во все глаза наблюдала за Олегом, который при этих словах как-то странно и горько, как мне показалось, усмехнулся. Затем криминалисты взяли у нас отпечатки пальцев. Даже Элен Лещинская безропотно позволила проделать над собой эту процедуру. Видимо, она наконец осознала, что происшедшее убийство волнует представителей власти намного больше, чем ее драгоценная персона. Краем глаза я увидела, как к Кирьянову подошел молодой лейтенант Герасимов и что-то сказал ему на ухо. Кирин охмурился и что-то сердито ему ответил. Но лейтенант, похоже, стоял на своем. Затем он подошел ко мне и предложил следовать за ним в соседнюю комнату. Я взглянула на Кирю, но тот лишь молча кивнул и, взяв меня за локоть, вышел вместе со мной. Мы оказались в помещении, где еще совсем недавно вместе с Кирей проводили допрос свидетелей. На этот раз в кресло уселся Герасимов. Володя, как истинный джентльмен, предложил мне второе, а сам остался стоять, скрестив руки на груди, неодобрительно поглядывая на лейтенанта. — Татьяна Александровна, — начал тот, — потрудитесь объяснить, откуда на бокале с ядом ваши отпечатки пальцев.